«Лучшие ткани! Артефакты, амулеты, кольца и браслеты, серьги лучших мастеров и самые крупные камни!» Поразмыслив над приказом Карлоса, Игоза предложила обратиться к какому-нибудь известному ювелиру, только богатый купец мог заплатить за Столигорские алмазы настоящую цену. Но после короткого совещания идея была отвергнута. Шахмана играла роль героя посланного Фихтра неким северным лордом, и никто не поверит, что столь далекое путешествие было предпринято ради честной сделки. Увидев дорогущие алмазы, нормальный ювелир сразу заподозрит неладное и обратиться к стражникам, а привлекать к себе внимание грядийцы не хотели. Именно поэтому Ягоза старательно обходила стороной большие лавки, пытаясь отыскать торговца с гибкими моральными принципами. Так выразился Карлос. А ураган сказал проще. Нам нужен крупный барыга. Оставался вопрос, как его найти. Заниматься криминальными делами шахмане еще не доводилось, и она, понятия, не имела, как отыскать нужного человека в столпотворении ярмарочного моста. Как завести разговор? С чего начать? Брякнуть хочу продать Сталигорские алмазы! Так сразу светятся воры и бандиты. Убивай их потом. Глава шла кругом, задача казалась невыполнимой, однако шахмана недооценивала возможности сложного, но прекрасно отлаженного механизма под названием «Ярмарочный мост». Если ты хочешь что-то продать или что-то купить, у тебя обязательно получится. Помогут и подскажут. царице Фихтера была прибыль, и опытные дельцы делали все, чтобы она прекрасная оставалась довольной. «Что-то ищите, госпожа». Возникший на дороге человечек героине не показался. Вертлявый, тощий, с цепким взглядом он был похож на базарного вора, отвлекающего внимание лоха от действий напарника. Но утомленная шахмана обрадовалась возможности поговорить. «Ищу надежного человека при деньгах». «Звучит дусмысленно госпожа». На тонких губах вертлявого заиграла блудливая улыбочка. «Желаете его ограбить?» Ограбить? Нахмурилась Егаза. А нет? Конечно же желаю договориться. А дело серьезное? Он явно вор, но тем лучше. Мне ведь нужен барыга, а не судья. Сведешь с кем надо? Получишь десять серебряных. Внушительно произнесла шахмана. Однако щедрое предложение к некоторому удивлению героини Бури восторга не вызвало. А с кем надо? С тем, кто мало болтает. Егазе казалось, что она все делает правильно. Держится уверенно, требует соблюдать конспирацию. И она не сразу поняла, почему на лице Вертлявого появилось кислое выражение. И, кстати, Егаза так и не узнала, что именно этим выражением Фихтери было принято приветствовать неисправимых провинциальных кретинов. «Не болтать это правильно. но, милая, я героиня». «Ну, милая моя героиня, как я сведу тебя с нужным человеком, если ты не говоришь, какое у тебя дело?» Говорить о деле здесь, посреди толпы, где каждый может подслушать. Но уже в следующий момент шахмана поняла, что снующие вокруг люди слишком заняты своими делами. Одни продают, другие покупают. Каждый стремится перекричать остальных, и никто не обращает внимания на занятых своими делами собеседников. Именно здесь, посреди толпы, они оказались в полном одиночестве. Камни, едва слышно прошептала газа. «Дорогие?» «Да. Я знаю, с кем тебе следует пообщаться». Вертлявый протянул руку. «Вилли задохлик. Меня здесь знают». И потянул девушку за собой. «Нам нужно вернуться на левый берег». «На левый так на левый. Все равно». Однако прежде Шахмана хотела кое-что прояснить. «Ты вор?» Девушке очень хотелось продемонстрировать свою проницательность. Показать, что обмануть ее непросто. «Если что, вынуть надо. Или достать, допустим?» то лучше никто не справится, — уклончиво ответил Вилли. Такой уж у меня бизнес. Ответ был понятен, но прозвучал он весьма необычно, обыденно. Так прозвучал, словно в Фихтере воровство считалось занятием не особенно уважаемым, но и неприступным. И потому Шахмана не удержался от еще одного вопроса. Опасный бизнес? А если не попадаться, то вполне себе прибыльный. А если попадешься... Учитывая, что героиня искала встречу с барыгой, ее любопытство было оправданным, потому задохлик ответил честно. фих фихтре законы злые, сильно злые. Здесь много денежных купцов, которым хочется жить в безопасности. К тому же дурная слава способна помешать торговле, Вилли помолчал. Стражники, конечно, тоже люди, им кушать хочется. Вот и договариваемся, как можем. То есть стражники отворачиваются, догадалась егаза Частенько не стал скрывать задохлик. Но сейчас стало трудно. После того, как без вариата сотропезника убили, император, чтобы ему всю жизнь в радости проспать, нового прокурора прислал. У него здесь власти немного, меньше, чем во владениях. Но результаты от городской стражи он требует. А что такое результат? Результат — это я. Не боишься со мной о таких вещах говорить? Так ведь ты к честным купцам не пошла, хмыкнул Вилли. Значит, с законом не в ладах. А если я прикидываюсь, чтобы в доверие втереться? От тебя, милая, провинция за версту разит, ты уж извини. И сыграть ты можешь только одну роль – героини из глухой провинции. Паренек вдруг задумался. Слушай, а у тебя лишь одно дело в Фихтере, а? Может, тебе вынуть у кого чего надо? Я за долю малую согласен, детей кормить нужно. Откуда у тебя дети? Ты не смотри, что я молодой. Я знаешь по женской части. Ого-го! А ты о моем предложении подумай. — Сама ведь не справишься, точно тебе говорю. В Фихтере куча мастеров, которые умеют ставить прайм-защиту. Знаешь, какие сейчас суковины делают? Ходишь себе спокойненько по дому какому-нибудь, вещи вынимаешь, мешок складываешь. А стражникам уже сигнал пришел. Вот, мол, в таком-то доме чужой человек разгуливает. Ты на улицу выходишь, а там уже с веревками наготове. Задохлик вздохнул. Фусю Быстрого как раз так и замели. — И что с ним сделали? — осведомилась Шахмана. Фихтре все просто. На первый раз присуждают огромный штраф. Три года отрабатывать придется. А на второй рубит руку. А на третий... После второго раза мало кто промышляет. Без лапы товар вынимать несподручно. Но если на чем-то другом попадешься, то без головы останешься. Как Фуся. Фуся во второй раз загремел. За разговором они успели покинуть мост, пересекли торговую и оказались у небольшой лавочке, что притулилось на самом краю площади. Окна грязные, дверь слегка перекошена, колокольчик заржавел, а коряво написанную вывеску «Покупаю и продаю ваш Пека» давно следовало подкрасить. И Газа вдруг подумала, что на ее памяти это первая фихтерская лавка, хозяин которой совершенно не заботился о внешнем виде. Сомнения отразились на лице героини, и задохлик поспешил с объяснениями. Внутри сидит тухлый Пека, он дорогой товар покупает, не беспокойся. И в своем деле честен. Неужели? Иначе бы Пека не работал днем, да еще на площади. Тщательно обдумав слова Вилли, Ягоза сошла аргумент весомым и уверенно вошла в лавку. И сразу поняла, почему Пеку прозвали Тухлым. В «Продаю и покупаю» царил плотный, давно устоявшийся запах чего-то несвежего. И в памяти Ягозы молниеносно всплыл сарай, в котором их держали фанатики. Они что, сговорились? А еще через мгновение, когда глаза привыкли к полумраку внутреннего помещения лавки, шахмана увидела ее хозяина. Вертлявого, под стать задохлику высокого старика, с белой как лунь, но удивительно густой шевелюрой. «Желаете продать?» «Купить, обмен, залог?» «Выгодное дело!» – пробубнила за спиной героини Вилли. Струнка выхлая, замазка не свистела. Примечание. Воровской жаргон Фихтера. В приблизительном переводе на докский фраза звучит так. «Лохушка провинциальная. Не похоже, что подсадная. Слежки не заметил». Но «Тебя никогда ничего не свистит», — недовольно бросил Пека. «А потом с проблемами разбираться приходится». «Не в этот раз, Тухлый, я отвечаю». И Газа поняла, что Вилли сполна отрабатывает обещанный гонорар и приободрилась. «Я приехала в Фихтер из Марадии. Как поживает лорд Самуэль?» Ты хотел сказать лорд Эллиот. Пека дружелюбно улыбнулся и постучал по лбу костлявым пальцем. Я стар, многое забыл. Да и Мараде далеко, неделя пути. Месяц, Пека. Целый месяц, уточнила героиня. и прекрати проверку, нет времени на игры. Она что есть? На дело. На выгодное и безопасное дело. Почти законное. А если оно чистое, почему не обратилась к известным ювелирам? «Не хочу, чтобы по фихтру поползли ненужные слухи». «О чем?» — теперь улыбнулась шахмана. Получилось так, что лорд, чего имени мы больше называть не будем, стал обладателем небольшой коллекции Сталигорских алмазов. Да был в гостях, получил по наследству. «Я хочу поздравить неизвестного лорда с прекрасным приобретением», — с чувством произнес Пека. «Столигорские алмазы особенно крупные, особенно хорошие огранки». — Высоко ценятся водорнии. Собственно, это единственные камни, которые есть только на севере. А сколько велика коллекция, мне об этом неизвестно. То есть ты приехала просто поговорить. — Совершенно верно. В таком случае Вилли подыскал тебе нужного собеседника. — И сейчас он уйдет, — произнесла Газа, протягивая за дохлику обещанный гонорар. — И не будет трепаться. — Вилли хороший мальчик, — пробормотал Пека. Он знает правила игры подумай над моим предложением милая героиня попросил повеселевший задохлик если нужно что вынуть проваливай увидимся вилли выскочил на улицу а тухлый к которому вновь повернулась шахмана состроил на физиономию служиваюую гримасу продолжим слухи которые ходили о фихтере и на которые ориентировался карлос придумывая и газили генду оказались правдивыми. Некоторые лорды действительно не брезговали продавать через местных барыг неправедно нажитые богатства, захваченные во время междоусобиц или при исчезновении каравана. Чуть чуть повсюду свалить на нее можно что угодно. Остав счастливым обладателем компактных предметов высокой ценности, лорды переправляли их в Дарнию, что гарантировало сокрытие следов. «Надеюсь, наша беседа будет продуктивной», – протянула и газа. «То есть нам придется обменяться кое-какими продуктами», — уточнил смышленый Тухлый. «Верно, образец с собой», — деловито поинтересовался Барыга. «Разумеется». Пека извлек из ящика увеличительное стекло и предложил. «Показывай».